Лилия приземлилась, и на тебе, Лилия одна, нагруженная сумкой, пальто и журналами, одна оденюженька. Что случилось? Никакой господин не помогает в таможне. Зачем теперь брак со слепым? Никакой господин не проходит мимо слепого Гантенбайна, не здороваясь. То есть, я хочу сказать, все проходят мимо слепого Гантенбайна, нездороваясь, но нет никого, кто пользовался бы слепотой супруга. Еще немного, и Гантенбайну впору будет махать Лили рукой. Когда Лили проходит через барьер, ее поцелуй, как всегда, потом под руку, как всегда. Только Гантенбайн другой подруга. молчаливый, а Лили делает вид, что все как всегда. Что озадачивает его? Никакой перемены в ее лице. Он забирает у нее тяжелые пальто и сумки, как всегда, но безмолвно. По ее лицу не видно, что она не лжет, что она ничего не утаивает. Лицо у нее открытое, как всегда. В машине. Когда он все еще молчит, она озабоченно спрашивает, что с Гантенбайном, и сама рассказывает то же, что всегда рассказывала, только теперь это чистая правда. Он ей не верит? Он несет ее багаж, как всегда. И когда они сидят друг перед другом, ее радость, как всегда, ее радость, что она опять дома. Гантенбайн не рад? Он поражен ее радость, что она опять дома. Годами Гантенбайн делал вид, что верит в ее радость, и только теперь видит, как совершенно была ее игра, как ни на йоту не отличалась она от сегодняшней подлинности. Это-то, наверное, и лишает его дара речи. Она садится на колени к нему, как всегда. В первый раз он не гладит ее волос, хотя они все те же, как всегда. Нет, Гантенбайн поднимается под предлогом, что ему хочется пить. Он не сносен. Как можно сейчас хотеть спить, даже если и хочется? Вот он стоит и пьет воду. Лили его не обманывает. На этот случай. У него нет роли. Лилия, говорит он, что случилось? спрашивает она. И тогда Гантенбайн снимает очки. Он делает это не резко, как бывало, и не затем, чтобы протерев глаза руками, снова надеть очки, а иначе, чем когда-либо. Он делает это в последний раз. Он улыбается или думает, что улыбается, а у него просто нет больше лица. Что все-таки случилось? спрашивает она. Лилия, говорит он. Но、ну、скажи наконец, говорит она, прошу тебя, я не знаю, что случилось, я в самом деле не знаю. Я представляю себе. Когда вдруг приходит час сцены, которую Гантенбайн представлял себе тысячу раз и на все лады, действительность сперва поражает полнейшей пустотой, и он только головой качает. Но Лиле, конечно, хочется знать, о чем он умалчивает. И Гантенбайн, хотя его не тянет говорить, медленно выкладывает то, о чем годами молчал. пустяки по сути. Ему действительно надо придти в себя. Он не швыряет очки, которые отныне не нужны, и не кладет их в карман, а держит их и разглядывает как реликвию, как сувенир. И когда он вспоминает о том, о другом, что волновало его тогда-то и тогда-то, это все мелочи по сути. о которых и говорить то не стоит. Ну да, по сути это объяснение в любви, думает он. Все, что он сейчас весело равнодушно выкладывает, что он прекрасно видел и так далее, и, наверное, знает не все, что игралось годами, но все-таки много чего. А впрочем ничего точно. да и ничего он больше не хочет знать точно и то что он то ведь тоже играл конец короткий несоразмерный уходи говорит она и берет сигарету потом подносят к ней огонь а я спрашиваю что же господи боже ты мой стреслось все эти годы Говорит она и курит. Что я такого сказал? Сначала были ее рыдания. Теперь она только говорит: уходи, куря. Как так я обманывал ее? Есть такой речевой штамп. Волосы дыбом становятся. Но это бывает. Я вижу это. У нее волосы стали дыбом. Лилия действительно верила, что я слепой. Это значит конец. Как так, собственно? Напрасно прошу я прощения, что много я видел. Все эти годы, говорит она, ты меня никогда не любил, никогда. Теперь я это знаю. И теперь я хочу, чтобы ты ушел, чтобы ты ушел. Курит, потом кричит, чтобы ты ушел. Пробуждение, как будто ничего не было, оказывается обманом. Всегда что-нибудь добыла, только иначе. Придет день, и меня будут допрашивать. Итак. Говорит кто-то, кого это не касается, а мы с ним наедине. Что, собственно, было в вашей жизни, которые подходят к концу? Я молчу. Один мужчина любит одну женщину, говорит он. Эта женщина любит другого мужчину, говорит он. Первый мужчина любит другую женщину, которую любит опять таки другой мужчина, говорит он. И заключает весьма обыкновенная история, у которой концы с концами никак не сходятся. Я киваю. Почему вы не скажете себе за бинников? спрашивает он, собрав последние остатки терпения. Которые из двух мужчин вы сами? Я пожимает плечами. Следствием установлено, говорит он, не без угрозы в голосе. что, например, особый по имени Камилла Губер не существует и не существовало на свете, как и господина по фамилии Гантенбайн. Знаю. Вы рассказываете сплошные вымысла. Я переживаю сплошные вымысла. Ладно, говорит он. Но что было на самом деле в это время и в тех местах, где вы находились? Я закрываю глаза. «Почему вы не отвечаете?» Я молчу. «Вы забываете, дорогой мой, что есть свидетели?» Затем он отворяет дверь. Я это слышу. И когда я слышу стук каблучков шпилек, я еще раз открываю глаза, чтобы увидеть, какая тут идет игра. Я вижу остатки бургундского в бутылке. Я это знаю. Островки плесени на красном вине, затем остатки хлеба твердые как кирпич. В холодильнике корежится высохшая ветчина, мутные остатки компота, абрикосовая тина плавают в миске. Продукты на дорогу для мумии. Я знаю. Я сижу в пальто и кепке. Пахнет комфорой, пылью, мастикой для натирки полов. Ковры свернуты, и я сижу на спинке мягкого кресла и играю штопором. Не знаю, что случилось. Все мягкие кресла в белых чехлах, я это знаю, ставни закрыты, все двери отворены. Подниматься мне не нужно. Знаю и так. Я слепой.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 После ухода полицейского порядок должен быть, говорю я. Несколько лет назад был случай, который очень их всполошил здесь в городе. Вдруг откуда ни возьмись человек, не пожелавший даже имени оставить после себя, не то что истории. Об этом современники только и знали, что он жил прежде на свете. Это, в конце концов, доказывал его труп, который они однажды утром нашли в Лиммоте. Утро было, я помню, прекрасное. Я как раз проходил по Гельмхаусбрюке, чтобы покормить там лебедей. Тогда там стояла большая ива. Может быть, и по сей день стоит. Плакучая ива в заповедничке для уток и лебедей. Длинные ветви, которые свисали в зеленую воду Лиммата, Струящиеся гирлянды листвы, Идиллия с пестрыми, словно из глянцевой бумаги, уточками, Вдобавок белое достоинство лебедей, Над всем этим Гроссмюнстер, Карл Великий, С чайками на короне, одиннадцатичасовой перезвон. Там, стало быть, он застрял. Его, наверное, долго еще не смогли бы найти, может быть, никогда, если бы с годами не проржавели понтонные бочки, на которых держится ограда для уток. Ведает этим я думаю управление подземных сооружений или управление парков. Во всяком случае, проржавевшие бочки под домиком лебедей надо было когда-то сменить. Сняв прогнившие доски, чтобы получить доступ к облепленным илом бочкам, и увидев облепленный илом труп, они сразу прекратили работу, сообщили в полицию, каковая вскоре и подплыла на утлы зеленой лодки во время одиннадцати часового перезвона, продолжавшегося десять минут. Он принадлежит к самым веселым моим воспоминаниям. Этот одиннадцати часовый перезвон. Лучше всего, по-моему, он звучит, когда идешь по Гельмхауз брюке. Тогда звон со всех башен смешивается над водой. Может быть, поэтому труб именно там и застрял. Конечно, я оказался не единственным, кто захотел посмотреть, что там произошло. Оба полицейских в зеленой своей лодке с гербом города, и тот, что греб стоя, и другой, вооруженный длинным шестом, оба в мундирах и касках, словно им предстояло произвести арест, заметно нервничали. Ведь на них гладело с моста столько людей, и долгое время не происходило вообще ничего. «Одиннадцатичасовой перезвон». Умники на верху уперлись, считали, что труп можно вытащить, если решительно взяться за дело, ибо теперь было известно, что речь идет о трупе, и публика, так казалось, имела право узнать, чей это труп. Но труп был зажат ржавыми бочками. Чем меньше происходило нового, тем сильнее возрастало любопытство. Тем временем одиннадцатый часовой трезвон отзвучал, и что-то должно было наконец произойти, хотя и не ради трупа, для которого часы уже не имели значения, а другого способа действий, видимо, не было. Полицейский в шестом по совету другого который во все боролся с течением, при помощи длинного своего весла тыкал в промежутки между ржавыми облепленными илом бочками, не принимая в расчет, что труб, как только он высвободится из державших его прочных тесков, сразу же понесет вниз по реке. Так оно и вышло, и зрители на мосту остались нищим. Что-то там плыло. Труб медленно, но так, словно у него еще было одно желание, даже одно очень решительное желание уйти. К моменту, когда полицейскому усиленно работающему веслом удалось повернуть длинную лодку, чтобы пуститься в погоню, у трупа уже была фора в несколько метров. лицом вниз, неподвижно, конечно, не помогая руками, он плыл, словно только этого все время и ждал. Вниз по реке, в сопровождении лодки с гербом города, опасно качавшейся от мощных ударов весла. Между тем любому местному жителю было ясно, что погони возможно лишь до моста Урании. Никакая лодка под ним не пройдет. иные зрители побежали вдоль берега, собственно не побежали, а пошли так быстро, как только можно идти. Большинство, однако, чтобы соблюсти достоинство города, не стало этого делать, а пошло своей дорогой, словно ничего не случилось, с таким же чувством собственного достоинства, как у лебедей, которые расстопырили было крылья, но теперь снова сложили их, спокойно плавая. Труб между тем ушел недалеко, уже у овощного моста, многоопорного, он снова застрял, причем течение перевернуло его лицом к верху. Это был мужчина. Продавцы цветов, чьи лотки там находятся, видели разложившееся лицо. Полиция, у которой как раз там наблюдательный пост. прибыла на место сразу и в достаточном количестве, чтобы направить пешеходов в обход. И по крайней мере на мосту она оказалась хозяином положения, не без того, разумеется, чтобы привлечь к себе внимание. Люди здесь не знали, что случилось, а на вопросы полиция и не отвечала, и можно было подумать, что весь Сирбор загорелся из-за цветочных лотков. Но по цветочным лоткам ничего нельзя было определить. Можно было подумать, что в Цюрихе вдруг запретили покупать цветы. И опять долгое время ничего не происходило. Вскоре правда появился инспектор полиции, руководитель дальнейшей операции, но распоряжения, которые он отдавал на основании осмотра места, требовали времени. Он курил сигару Рёсли. ждал, одетый в штатское. Труп был в таком состоянии, что по тени его законечности он вряд ли сдался бы целиком. Тем временем наступил полдень, час, пик. Только труп не спешил, лицом к верху, глухой к шуму городского транспорта. он предоставлял тихо бурлившим струям лиммата омывать налипшее на него космы ило. И похоже было, что от всякой мысли о бегстве он отказался. Однако инспектор полиции, человек осмотрительный, велел его, тем не менее, охранять, а сам пока что не столько курил свою сигару, сколько жевал. Лодка была теперь привязана к железной опоре, Тоже среди бурливших струй на длину шеста от застрявшего трупа и полицейский присматривал за ним по долгу службы. Был теплый полдень, август. На трупе было зимнее пальто. Он был в перчатках, но без шапки. Один раз полицейский снял каску, вытер пот и снова надел каску по-прежнему оставаясь на чеку. Охотнее всего, казалось, труп попросту утонул бы, но это удалось лишь голове. Наконец пришло время подъехать черной машине с гробом. Теперь любопытным было на что поглядеть, несмотря на отцепление. Гроб еловый, грубо отесанный. Когда понадобилось прикрепить к этому гробу веревки, инспектор вмешался собственноручно. План стал ясен. подводное положение в ограб. Настолько, видимо, уже разложился труп, настолько оброс илом, и у тех двух полицейских с муниципальной кокардой на касках, которым предстояло, так сказать, вычерпнуть труп гробом, работа была незавидная. Да и дело шло медленно. После того как гроб был спущен на четырех веревках. И любопытные, сдерживаемые кардоном, видели только инспектора уперил, дававшего указание с моста. Он командовал, как ни в чем не бывало, деловито и поначалу без волнения, а потом качая головой. Труб по всей вероятности не следовал его указанием. Когда любопытные, кое кто уже в раздражении, поскольку немая полиция по-прежнему на вопросы не отвечала, услышали наконец крик, короткий крик. Никто не знал, что случилось. Койкто может быть и посмеялся бы. Инспектор только молча качал головой. И вскоре зеваки увидели, как вниз по зеленому лимпу ту плывет пустая каска, а за ней гроб с трупом, а за гробом Лодка с одним только добросовестным гребцом, в то время как другой полицейский, тот, что упал в воду, плывет в мундире и сапогах к складу на той стороне. Не заботясь о дальнейшей судьбе операции, ничего другого от лодки и нельзя было ждать. Эскорт, каковым она еще служила, медленно плывшему гробу проследовал только до моста Урании. Как и можно было предположить, дальше гроб плыл в одиночестве, то ногами вперед, то головой, словно проверяя, что удобнее для долгого путешествия. При этом его относило вправо, так что он вскоре ударился о набережную, причем несколько раз, грозя опрокинуться. Это было у вокзального моста, где его не сразу заметили, не каждый. Если он не видит полиции, заглядывает за перила. Отцепление, хотя теперь и ненужного, у овощного моста все еще не снимали. Зато здесь не было ни одного полицейского. И труп получил передышку, тем более, что набережная там довольно высокая. Можно было смотреть, как он качается себе в гробу, но вмешиваться нельзя было. Ударившись несколько раз о стенку, Гроб накренился, одна рука вывалилась. Полицейский регулировщик, которого вызвали с его подставки, тут тоже ничего предпринять не смог. Он снял свои белые перчатки. Ему явно было самому любопытно, как он поступит потом, но тем дело и кончилось. Многие отворачивались. Ужасало их, кажется, больше всего рука. Потому что она отдвигалась в воде, хотя и еле-еле, время от времени, но двигалась. Только регулировщик с белыми перчатками в кулаке не отворачивался, словно это был его долг перед Мундиром. Его решение позвонить в комендатуру и доложить о случившемся было единственно разумным. Труб, казалось, и сам этого ждал. Но едва регулировщик отошел, чтобы позвонить из автомата, маленькой воды в отверстии оказалось достаточно, чтобы гроб снова тронулся в путь, не опрокинувшись. Описав плавную кривую, он нашел отверстие под вокзальным мостом и без промедления миновал этот мост, причем головой вперед. Теперь он плыл только головой вперед. Он перестал вертеться. явно обрел решительность, и там, у зданий контор, казалось, пошел быстрее, словно хотел добраться до моря уже сегодня. Смотрел ли кто-нибудь в конторах случайно в окно, я не знаю. Он задел, правда, забык нового моста вальха, но это задержало его ненадолго. Он только один раз повернулся, не опрокинувшись. и поплыл теперь с креном на другой борт, мимо по летнему зеленого парка швейцарского краеведческого музея. Теперь снова ногами вперед, качаясь, но неудержимо, и уже складывалось впечатление, что Цюрих его и впрямь не удержит. Цюрих, который возвращался к текущим делам. Спокойно белые лебеди под плакучей ивой у Гельмхауза Высоко вверху чайки на короне Карла Великого. Вместо одиннадцатичасового перезвона слышен был теперь беремюнстерский сигнал точного времени. Оцепление у овощного моста сняли, лодку прикрепили цепью к буйку. Регулировщик снова размахивал белыми перчатками на своей подставке. Заявление в полицию... сделала позднее какая-то мамаша скаляцкой по настоянию мужа, который считал, что об этом надо заявить в полицию. Они увидали его у так называемой малой кузницы, где есть запруда, которая, видимо, его удивила. Открытый гроб стоял довольно ответственно в бурлящей воде. Труп в нем полулежал. Камилла сделала круглые глаза. «Да», — говорю я, — «вот как было дело». «Жуть!» «А ведь ему это почти удалось», — говорю я, глядя на свои ногти, которые теперь опять в порядке. «Почти!» «Что удалось?» «Отчалить без истории!» «Как будто ничего и не было». Сентябрский день, и выходя снова на свет из темных и совсем не прохладных могил, мы щуримся так ослепительен день. Я вижу рыжие пашни над могилами, вдалеке темнее тоснящее море. Полдень, все сиюминутно, ветер в пыльном чертополохи. Я слышу звуки флейты, Но это не трусские флейты на могилах, А ветер в проводах. Под зыбкой сенью оливы Стоит моя машина, Серая от пыли и раскаленная. Адская жара, несмотря на ветер, Но уже снова сентябрь, Но сегодняшний. И мы сидим за столом в тени И едим хлеб, пока не зажарятся рыбы, я охватываю ладонью бутылку, проверяя охлаждено ли вино, вердикт ее. Хочется пить, потом есть. Жизнь мне нравится.